Глава шестая. Нина долго обдумывала совет Олевтины Федоровны. Кто помнит о том, что Будягин дал ей рекомендацию? Кто знает, что она была у Лены? Никто. Вот когда имя Будягина появится в газете, тогда она пойдет на этот шаг. А сейчас? Зачем лезть на рожон? Она подождет. Но тылы должны быть обеспечены, хотя бы дома жить без нервотрепки и от слов «пора переходить к делу». Однако разменять комнату оказалось не так-то просто. Не так-то легко получить за одну две, да еще приличные. Нина дала объявление об обмене, стали звонить. Но предложения неприемлемые. Комната при кухне — шесть метров, другая в общежитии — тоже шесть метров, отгороженная от соседней комнаты фанерной перегородкой. Одна кухня и один туалет — на двадцать семей. еще комната в подвале, окно ниже тротуара. все в этом роде. Нина пошла бы на любое предложение, но Варя, услышав Нинин разговор по телефону и сообразив, о чем идет речь, спросила. «Ты собираешься менять нашу комнату?» «Да. Я думаю, это было бы самым правильным решением для нас обеих». «Я тоже так думаю», — согласилась Варя. «Но имей в виду, в подвал общежитие или в подмосковную деревню, я не поеду». В объявлении Нина указала, в какие часы можно звонить. Но трезвонили и утром, и днем, и вечером. У соседей были недовольные лица. Ничего из этой затеи не вышло. А со временем тревоги, связанные с Варей, вообще отошли на второй план. На первый вышли неожиданные события, возникшие в школе из-за конфликта между Алевтиной Фёдоровной и старший пионер-вожатый Тамарой Насеткиной, попросту Тусей. Нина не выносила эту бойкую, болтливую комсомолку, невежественную, неизвестно каким образом попавшую в Москву после окончания училища где-то в провинции. За смазливую физиономию и безотказность заметила Алевтина Федоровна. Но странно. Несмотря на такую характеристику, Алевтина Федоровна Тусю терпела – Та исправно проводила пионерские сборы, собрания, бегала, шумела, украшала ленинский уголок, была на хорошем счету в райкоме комсомола. Большего Алифтина Федоровна от нее и не требовала. Как-то сказала Нине, все они пустышки, все на одно лицо. С осени прошлого года начали готовиться к столетию со дня смерти Пушкина. Включилась в работу и Туся. Пионеры заучивали стихи Пушкина. Один мальчик начал читать. «Зима! Крестьянин! Торжествуя!» Но Туся оборвала его. Крестьянин не мог торжествовать. При крепостном праве ему было не до торжеств. И велела выучить что-нибудь другое. Это дошло до Алевтины Федоровны, И на педсовете она довольно зло высмеяла Тусю и запретила ей заниматься подготовкой к юбилейному вечеру. Есть кому этим заняться и без нее. «Подготовка включена в план райкома в ЛКСМ. неожиданно злобно ответила Туся. «Вы не можете мне запретить». Алевтина Федоровна молча взглянула на нее, открыла папку, вынула газету, развернула, нашла нужное место, обвела красным карандашом, протянула Тусе. «Прочитай вслух». На лице Туси отразилось колебание «Читать или не читать». Пожилые педагоги, сидевшие за большим столом, молча смотрели на нее. Я это уже читала, объявила Туся. Не хочешь читать? заключила Алевтина Федоровна. Ну что ж, сделаем это сами. Она поправила очки, медленно и внушительно начала читать. Вся пионерская работа в школе должна вестись с ведома директора школы. Пионерская работа ⁇ часть всей воспитательной работы школы. Общественная работа и комсомола, и пионеров должна быть направлена на борьбу за качество учебы. Она сложила газету, сунула обратно в папку. «Ты согласна с этим постановлением?» «Согласна», — опустив глаза, прошептала Туся. «Тогда выполняй его. В ином случае тебе придется сменить работу». Но на этом не кончилось. 1 декабря 1936 года исполнилась вторая годовщина со дня убийства Кирова. На пионерском сборе Туся рассказала об этом страшном злодеянии. Потом велела Козлову из третьего класса прочитать страницу из книги о детстве Кирова. Но едва Козлов открыл книгу, его одноклассник Глазов крикнул «Это его отец убил Кирова!» Козлов заплакал «Неправда! Мой отец никого не убивал! А за что его расстреляли? За что? Разве не за Кирова?» не унимался Глазов «Твоего отца расстреляли?» спросила Туся. Да, глотая слезы, кивнул Козлов. Тогда тебе действительно нельзя читать про Кирова. Туся отобрала у него книгу. Садись на место. По этому поводу опять было объяснение. Конечно, отец Козлова объявлен врагом народа. Его имя даже упоминалось на каком-то процессе. Но сын, мальчик, пионер, он-то чем виноват? Приблизительно таков был смысл вопроса, который задала Алевтина Федоровна Тусе на педагогическом совете. Тема щекотливая. В школе училось много детей репрессированных. Но Алевтина Федоровна хорошо понимала, какая создастся обстановка, если поощрять детскую жестокость. «Глазов», — с вызовом ответила Тусе, — выразил свое отношение к врагам народа. Он ребенок, он не умеет произносить речей. Как думал, так и сказал. «Я не имею права затыкать ему рот». «А почему вы именно Козлову, сыну врага народа, поручили читать о Кирове?» «Я не знала, что его отец арестован», — простодушно ответила Туся. «Такие вещи надо знать. Если у вашего пионера отец враг народа, вы обязаны это знать. Вы не имели права этого не знать. Вы обязаны все знать о каждом пионере. А если не знаете, то эта работа не для вас». Алевтина обвела стол строгим взглядом. «Подумать только» в годовщину убийства Кирова, давать трибуну сыну врага народа. Туся прикусила язык. Не удалось ей и на этот раз одолеть поднаторевшую в партийных склоках старую коммунистку. Но старая коммунистка недооценила способностей молодой. Через несколько дней на пионерской линейке Туся поставила перед строем второклассника Борьку Кауфмана, сына инженера ЗИСа, и заставила всех скандировать – «Борин, папа, враг народа! Борин, папа, враг народа!» Маленький Боря стоял, вытянув руки по швам, закусив губу, стараясь не расплакаться. Не выдержал, всхлипнул, и тут же строй взревел еще радостней. «Борин, папа, враг народа!» Зрелище было отвратительное. Нина задохнулась от возмущения, но не могла при всех выговаривать туси «это не педагогично» да она и не имела права вмешиваться в тусины дела алевтина федоровна с каменным лицом прошла мимо линейки в свой кабинет вошла туда и нина сняв пальто и повесив его в угол алевтина федоровна не оборачиваясь спросила тебе что алевтина федоровна такая линейка ведь это дети я сама знаю что это дети жестко ответила алевтина федоровна как выяснилось позже Туся объявила ей, что проводит такие линейки по указанию райкома-комсомола и впредь будет проводить. Если же Алевтина Федоровна ей не верит, вот, пожалуйста, телефон секретаря райкома может проверить. Алевтина Федоровна звонить не стала. На следующей линейке перед строем поставили Лилю Евдокимову и опять дружно скандировали «Лилин папа — враг народа! Лилин папа — враг народа!» Одиннадцатилетняя Лиля не плакала, стояла, опустив голову, но после линейки, схватив свой портфель, убежала с уроков. Такие спектакли происходили ежедневно. Успеваемость стала падать, дети пропускали занятия, надеясь таким образом избежать линейки, но эти ухищрения не помогали. У Туси на руках был, видимо, точный список. О том, что наступила очередь... Алёша Перевозчикова Нина узнала случайно, подходя утром к школе. Алёша был её любимец, застенчивый мальчик с крутым румянцем на щеках, живший с отчимом. Мама его работала где-то за границей. Однажды Алёша принёс фотографию, сделанную в Испании. Поразительной красоты женщина с такими же прямыми, как у Алёши ресницами, улыбалась, прижимая груди цветы. Месяц назад отчима арестовали – Алёшу взяла тетка, живущая у «Красных ворот». Он стал опаздывать на уроки, и Нине, классной руководительнице, приходилось, скрепя сердце, записывать ему замечания в дневник. Потом с этим наладилось. Алёша сказал, что приехала мама. И, подходя в то утро к школе, Нина впервые её увидела. В непривычном для Москвы длинном меховом пальто – С непокрытой головой она шла, обнимая Алёшу за плечи, прижимая к себе, и все просила его не плакать на линейке. Нина чуть поотстала. Не было сил ни посмотреть этой женщине в глаза, ни встретиться взглядом с Алёшей. И еще через несколько дней Алешина мама перерезала себе вены и выбросилась с шестого этажа. Школьная дворничиха, татарка, видевшая это, рассказывала, что сразу набежала толпа, У мертвой с руки сняли заграничные часики и все кольца, а исчез из школы. К пионерским линейкам добавились исключения старшеклассников из комсомола. Первой исключили Иру Петерсон, дочь бывшего коменданта Кремля. Она была больна, не пришла на собрание. Ее подруга Валя Щеславская сказала, что персональные дела разбираются только в присутствии комсомольца. Шура Максимов, вечно лезущий во все дырки, закричал «Ты хочешь еще на неделю оставить комсомольский билет в руках врага? Она не враг, а дочь врага», — возразила Валя. Иру исключили. Вале объявили выговор за примиренчество. На следующий день секретарь комсомольской организации Тоня Чагадаева подала заявление с просьбой освободить ее от секретарских обязанностей, так как прошлой ночью арестовали отца». Тоню исключили, поставили перед собранием, сняли с груди комсомольский значок, значок ГТО, готов к труду и обороне, ГСО, готов к санитарной обороне, ВС, ворошиловский стрелок. Тоня была активисткой и первой ученицей, бесспорным кандидатом на аттестат отличника. Она его не получила. Через неделю вместе с матерью ее выслали из Москвы в Астрахань перевелся в другую школу и второй кандидат на аттестат отличника Юра Беленький. На комсомольском собрании отказался отречься от арестованных отца и матери. И когда Шурка Максимов подскочил к нему, чтобы сорвать комсомольский значок, дал ему по руке, сам отвинтил значок, положил его на стол и ушел с собрание, хлопнув дверью. Левтина Федоровна узнала, что устроился он работать шофером на грузовую машину, Развозил по ночам хлеб в булочные. На его руках осталась маленькая сестра Танечка.